Глава 24. Замок Манкастер. Замок Манкастер располагает 18 комнатами для проживания, не считая места с привидением. Группа посетителей может снять гобеленовую комнату замка, в которой обитают привидения для собственных исследований. Расположенный в Камберленде, район Лейк-Дистрикт Англии. Замок также предлагает экскурсии и банкеты. Замок Манкастер, Рейвенглас Англия. При встрече с привидениями мы часто ожидаем услышать звук открытия и закрытия дверей невидимой силой, странные звуки и запахи, появляющиеся из прозрачного воздуха, проделок и другого обычного шутовства. И если где и происходит такое дурачество привидений, так это в замке Манкастер. Расположенный в северо-западной части Англии и построенный около 1258 года нашей эры, замок является домом семьи Пеннингтон на протяжении почти 800 лет. Именно в замке Манкастер Томас Скелтон, известный как Том Фулл, служил придворным шутом, так же, как и домашним учителем для детей семьи Пеннингтон. Последней четверти 16 века. Но Том Фул не единственный призрак, обитающий в замке. Том получает доверие за шутки, а другие существа за крики и испуги. В 1208 году 23 тысячи акров Земли были подарены Алану де Пеннингтон. Геймил де Манкастер 50 лет спустя построил на этой обширной земле в западном Камберленде у реки Эск замок Манкастер. Замок Манкастер сыграл немаловажную роль в истории Англии. Он служил крепостью для отражения мародерства скоттов, идущих с севера. Он был сторожевой заставой для прекращения торговых путей из города Карлайл. Он был домом семьи Пеннингтон семьи с большим влиянием в районе. Известным гостем замка был король Генрих VI. В 1464 году господин Джон Пеннингтон дал приют королю, когда его нашли бродящим после битвы Гексам. В знак признательности король оставил питьевую чашу и объявил, что пока чаша будет цела, семья Пеннингтон будет жить и процветать в замке. Сегодня чаша по-прежнему цела и известна в замке как удача Манкастера. Питер Фрост Пеннингтон живет в замке с 1987 года. Сегодня он проживает в поместье площадью в 1800 акров со своей женой и тремя детьми. Семья присматривает за жильем гостей, поместьем и землей, которую ежегодно посещает более 70 тысяч людей. Я разговаривал с Фрост Пеннингтоном о его встречах с призраками, обитающими в замке. Он сказал, о Манкастере всегда рассказывали истории с привидениями, и, по крайней мере, изначально мы не разговаривали о них вне семьи вообще. Фрост Пеннингтон заявляет, что ему и его семье все еще приходится сталкиваться с привидениями лично, но он, разумеется, не опускает все факты, услышанные им от гостей. Влияние Тома Фула можно почувствовать во всем замке. На самом деле, бедный Том в настоящее время является козлом отпущения за все происходящие в замке неполадки. Но все происходит в шуточной форме, как сказал Фрост Пеннингтон. Томас Скелтон, хотя и разыгрывал дурака, был на самом деле довольно умным и достаточно известным, чтобы его имя было внесено в английский словарь. Мы можем поблагодарить этого пользующегося дурной славой персонажа за термин «шутовство». Он был таким слугой, который видел себя равным своему хозяину. Том Фул использовал свой юмор и остроумие, чтобы выйти сухим из воды со своим фиглярством, за которое доставалось другим. У Манкастера растет каштановое дерево, под которым любил сидеть Том Фул. Он разговаривал с прохожими, которые спрашивали дорогу, и мигом решал, нравились ли они ему или нет. Если они ему нравились, Фул указывал правильную дорогу к Лондону. Если они ему не нравились, он указывал дорогу, ничего не подозревающим путешественникам к зыбучим пескам и болотам. Будучи без сомнения садистскими, его проделки для хозяина господина Фердинанда Пеннингтона были омерзительными. Очевидно, местному плотнику по имени Дик нравилась дочь господина Пеннингтона. По приказу Пеннингтона Том Фул должен был обезглавить плотника его собственным молотком и зубилом. И Том был рад это сделать, потому что он полагал, что Дик поменял три шиллинга, которые он спрятал в яме, на три пенса. Ссылаясь на работу Уильяма Армистеда 1891 года «Злополучные любовники», после того, как совершил преступление, Том сказал, «Я спрятал голову Дика в груди опилок. Ему непросто будет найти ее, по сравнению с моими шиллингами, когда он проснется». Фрост Пеннингтон Рассказал мне о странной встрече, которую персонал замка приписывает Тому Фулу. Он сказал, люди часто жаловались на поворачивающиеся дверные ручки, когда никого у двери не было. Как будто кто-то пытается попасть в комнату или удерживает дверь. Должен признать, я не верил этому. Я думал, это проделывают люди, до тех пор, пока в прошлом году одна из служащих которая работает у меня уже 8 лет, не испугалась в замке. Никто не знал, что она шла в ту часть замка. Комната была заперта. Она убежала, потому что, когда протягивала руку, чтобы открыть дверь, дверная ручка начала вертеться. Она подумала, что ей показалось, и положила руку обратно. Ручка действительно вертелась. Женщина просто убежала. У нее был единственный ключ к замку. Она не ходит больше в ту часть замка. Единственное объяснение, которое у меня есть, это если вы стоите с другой стороны двери и крутите ручку. От этого крутится ручка на этой стороне. Другими словами, в той комнате должно быть кто-то был, кто крутил ручку. Но там никого не могло быть, потому что это запертый шкаф. Туда невозможно попасть другим способом, и никто не знал, что женщина туда идет. Персонал и посетители замка Манкастер все еще серьезно воспринимают призрак Тома Фула, чтобы делать ему предложение. Доктор Джейсон Брейтвейт, который изучает легенды о проведениях Манкастера с 1990 года, сказал, Мы делаем все, чтобы ему было хорошо там, где висит его портрет. Иногда мы оставляем ему небольшой стакан виски у стола. Если мы обедаем в замке, Питер часто оставляет за столом для Тома пустое место и не забывает дать ему выпить вина. Незначительные традиции, которые мы не можем забыть. Мы по-прежнему живем с Томом Фуллом. Я думаю, что Тому будет приятно знать, что люди все еще разговаривают о нем в Манкастере и что он еще составляет часть общества. Одним из мест деятельности привидений в Манкастере является гобеленовая комната. До середины 1990-х годов гобеленовая спальня была частью главного замка и не использовалась для жилья, которое сдает замок в аренду. Личные гости семьи приглашались оставаться там на время их визита, но эта практика длилась недолго. Фрост Пеннингтон сказал, к нам приехали гости семьи, и нам пришлось разместить их в гобеленовой комнате, потому что мы были в неудобном положении. Утром они спустились вниз, мы спросили, хорошо ли вам спалось. Они ответили, нет, мы ужасно провели ночь. Итак, единственными людьми, кто остается в той комнате, являются охотники за привидениями. Гости, которые спали в комнате, жаловались на продолжавшийся всю ночь крик ребенка, который не давал им уснуть. Исследовательская работа Фроста Пеннингтона показывает ему, что гобеленовая комната в 1960-х годах использовалась как детская. Сегодня Манкастер предлагает услугу, которую называют «посидеть с привидением», когда достаточно храбрые могут снять гобеленовую комнату на вечер. Замок Манкастер, возможно, является местом, где дольше всего проводятся научное исследование в настоящее время. Доктор Джейсон Брейтвейт из Ассоциации научного изучения аномальных явлений основанный в Соединенном Королевстве, приехал в Манкастер, чтобы попытаться объяснить, что же служило причиной присутствия привидений в Манкастере. Брейтвейт является бихевиористским психологом и исследователем в Университете Бирмингема в Англии и посещает замок 6-7 раз в год для проведения экспериментов и интервью с персоналом и посетителями. Брейтвейт сказал мне, что провел много ночей в гобеленовой комнате и лично никогда не испытывал ничего сверхъестественного в замке. Но он признает, что происходящее в замке его интересует. Когда Брейтвейт впервые начал исследовать случаи с привидениями в Манкастере, никто, за исключением семьи Пеннингтон и нескольких человек персонала, не знал о привидениях. Это значит, что если кто-то испытывал сверхъестественное явление, на него не могло действовать то, что он видел или читал о привидениях замка. Около 1995 года в телевизионные программы, в которых рассказывалось о местах с привидениями, стали включать Манкастер. И всего лишь через несколько лет замок получил международную репутацию места, в котором обитают привидения. Брейтвейт сказал, «Есть около восьми случаев того, что я называю полным испытанием в гобеленовой комнате, когда по меньшей мере на протяжении от одного до трех часов в комнате слышен крик плачущих детей. Действительно, настоящие испытания, о которых я слышал от очевидцев с 1940-х, 50-х до конца 1980-х годов». Случаи с плачем детей происходят с того времени, но раз уж вы предаете эту историю о огласке, как вы оцениваете недавние случаи с привидениями? История никакого уважающего себя английского замка не будет завершена без некоторых фактов о Белой Леди. Белая Леди Манкастера происходит из истории Мэри Брэк. В 1805 году Брэк была экономкой в Рейвенглаз и любила Лакея из замка Манкастер. Но у Мэри была соперница, одна из служанок, которая тоже любила Лакея. Ночью двое мужчин пошли к Мэри Брэк и вызвали ее, сказав, что ее возлюбленный серьезно болен и что они приведут ее к его кровати. Вместо этого они жестоко убили ее по дороге в Манкастер. Ее тело нашли спустя несколько недель. Оно плыло по реке Эск. С тех пор Мэри Брэк появляется около замка. Фрост Пеннингтон сказал, «Она появляется с тех пор не в здании. Она, эта белая леди, появляется на главных дорогах у Манкастера и иногда в саду. Некоторые люди даже говорили, что думали, будто кого-то сбили». Они ехали по дороге, и перед ними внезапно появилась фигура в белом. Они сбили молодую девушку. Остановили машину, но ничего там не увидели. Люди часто видели быстро мчавшуюся фигуру. Иногда она представляет собой просто довольно густую туманность. Здесь иногда возле холмов появляются странные массы тумана. Но люди, которых я расспрашивал, уверены, что это был не туман. Они говорят «О нет, это не было похоже на туман вообще, это другое, это был различимый большой объект». Есть также такие странности, которые не похожи на проделки Тома Фула, Плач ребенка или Белую леди. Фрост Пеннингтон рассказал, что женщина, которая была одним из членов персонала в Манкастере, пришла как-то днем и спросила, что они снимали в тот день, потому что она прошла мимо, как она посчитала актера, одетого в костюм 15 века. Увидеть кого-нибудь в старинном наряде не было странностью, потому что в Манкастере снимают много фильмов. Но в тот день не было никаких фестивалей или съемок фильма. Фрост Пеннингтон сказал, «Она шла по этой аллее в полдень, и, очевидно, этот парень прошел мимо нее в штанах и камзоле. Она поздоровалась с ним, а он не произнес ни слова. Обычно, когда вы здороваетесь с кем-то, они здороваются в ответ. Она подумала, что это как-то странно. Пройдя немного дальше и думая об этом, она обернулась посмотреть на него, а его там не было. Она решила, что он прошел через дверной проем в другой двор, но потом подумала, что же она видела. Том Фул, Мэри Брек, плачущие дети, стремительно бегающие тени и призраки делают замок Манкастер раем с привидениями. Большой старинный замок, стоящий на обширной площади земли, предоставляет для привидений и гостей множество комнат. Но, выбирая направление, Остерегайтесь придворного шута, которого вы можете встретить сидящим под деревом. С томом фулом шутить нельзя.